Глава четвертая. Шелестов сидел, укрывшись по самое горло, шерстяным одеялом и пил горячий чай из жестяной кружки. Старый партизан, воевавший еще в гражданскую, подбадривал его, убеждая, что горечь — самое полезное в травяных отварах. Буторин расхаживал по землянке, в которой их поселили, то и дело подходя к двери и прислушиваясь. Но за дверью только лениво переговаривались двое часовых. Бездействие, утекающее безвозвратно время, просто изводили. «Старик!» — снова не выдержал Буторин. «Сходи к командиру. Да сколько же можно ждать? Так же война кончится, пока мы твоего командира с его решением дождемся». «Да будет только в этом причина!» «Я бы до скончания века согласился не вылезать из этой норы», — засмеялся дед. «Мне-то уж все равно. А людям свет в окошке. Война закончилась. Разве нет?» «Как у тебя все просто», — проворчал Буторин, — «если бы так все мировые проблемы решались». Наконец снаружи послышались властные мужские голоса. Заскрипела тяжелая дверь из неструганных досок. и в землянку вошли двое мужчин. Один в кожаной танкистской куртке, второй в зимнем пальто с прожженным воротником. Последним вошел Пашка, вытиравший рот. Видать, паренька вытащили прямо из-за стола. Старик, отпаивавший шелестово отварами, с готовностью вышел, оставляя гостей с командирами. Мужчина в кожанке уселся на лавку, расставил ноги и уперся кулаками в колени. Второй остался стоять, подпирая плечом стену землянки. — Ну вот что, товарищи дорогие, — заговорил мужчина в кожанке, — давайте знакомиться. Меня зовут Фрол Матвеевич Кузнецов. Я командир партизанского отряда. А это мой комиссар Ищенко. Вы кто будете? — Перестаньте, Кузнецов. Отставляя кружку в сторону и сбрасывая с плеч одеяла, заявил Шелестов. — Пашка вам все рассказал. — Я думаю, что вы его и без нас прекрасно знаете, и доверяете ему. Вы знаете, кто мы такие, так что давайте без спектакля. — А это не спектакль, — спокойно возразил Кузнецов, переглянувшись со своим комиссаром. Вы просто не представляете, сколько раз к нам в отряды немцы пытались засадить свою агентуру. И какие потери несли и несут партизаны в наших краях. Не спектакль это, а естественная настороженность. Пашку я знаю, прекрасно знаю. Но что вам мешало втереться в его доверие, запудрить мозги и уговорить привести к нам? — Предосторожность — вещь хорошая, — согласился Буторин, — но до тех пор, пока она не превращается в паранойю и не мешает борьбе с фашистами. — Потери? Да Красная Армия каждый день несет потери, освобождая родную землю от ненавистных фашистов, и мы к вам не из санатория приехали рассказывать, какая там вкусная манная каша по утрам. Наша цель — не втереться к вам в доверие и не поселиться в отряде время от времени, передавая сведения врагу. Мы пришли за помощью и уйдем, когда выполним свое задание. Поможете? Хорошо. Не поможете? Ну, партийная совесть вам, судья». «Ишь ты! Ишь ты!» — рассмеялся комиссар. «Про партийную совесть заговорил. А у нас весь народ сейчас партийный». — И совесть имеет. Даже те, у кого и билета в кармане нет. Время такое. Все поднялись на борьбу. — Ну вот и давайте все вместе бороться, — вмешался в разговор Шелестов, понимая, что Буторина все же подводит его эмоциональность. — Включите логику. Показания Пашки подключите. Мы пришли по старой связи, которая заморожена как раз для экстренных случаев. Значит, — «Человек на конспиративной квартире нам поверил. Значит, пароль верный. Вот что самое главное. А все остальное, как заметил мой товарищ, — чистая паранойя. Мы прибыли из Москвы. Задание очень важное, как вы понимаете. Группа понесла потери, и от вашей помощи зависит, выполним мы задание или нет. Время играет против нас, и нам нужна помощь от вас». Больших подробностей я вам рассказать не могу. Нам нужен человек, который в феврале был проводником у группы советских разведчиков. Тогда было совершено нападение на немецкий конвой на шоссе Брянск-Рославль, неподалеку от села Глинищево. Нам нужен этот человек, чтобы он показал место боя. Возможно, вы знаете о судьбе разведгруппы, которая, как мы полагаем, вся погибла в том бою. «Обращаемся к вам, Кузнецов, потому что мы не знаем, какой именно из партизанских отрядов помогал нашим разведчикам и чей боец был тогда проводником». «Правдоподобно», — кивнул комиссар, но командир отряда задумчиво потер шрам на виске и сказал, «Хорошо, что я должен передать командиру того отряда, который помогал разведчикам?» «Передайте одну фразу». Голубь вылетел из гнезда. Хорошо. Командиры ушли, а Пашка остался. Паренек стал рассказывать, как его приняли, рассказал о том, что Кузнецов его давно знает. Пашка несколько раз приходил из города в его отряд с заданиями. И Кузнецов командовал не только одним своим отрядом, а тремя, базировавшимися в этом районе. Сейчас силы уже не те. удалось сохранить часть бойцов, вывести остатки отрядов из-под ударов фашистов. Что происходит в лесах, Пашка не знал, в такие вещи его никто не посвящает. Вот он и решил сам активизироваться в городе, собрал нескольких старых приятелей, кто оставался в городе, и они начали собирать оружие и присматриваться, где и как можно фашистам навредить». Пока взрослые думали, как снова организовать работу подполья, он решил собрать свою группу и продолжить борьбу, не дожидаясь взрослых. Когда стемнело, в землянку к разведчикам пришел Кузнецов в сопровождении невысокого мужчины средних лет. Выглядел незнакомец спокойным, уравновешенным человеком, даже немного меланхоличным. Он вежливо поздоровался и уселся у двери на лежанку, спокойно ожидая, когда его позовут. Но командир отряда сразу же обернулся и позвал. — Никифор Артемьевич, ты иди сюда, к столу. Что ж там у дверей устроился? — Так я думал, вы сначала о своих делах поговорите, а потом уж меня расспрашивать станете, — деловито сказал мужчина, поднялся, подошел к столу и уселся на большой грубый табурет. — Вот, — Кузнецов снял шапку — Бросил ее на стол и пригладил давно нестриженную голову с просенью. «Вашу просьбу я выполнил. Прошу любить и жаловать. Это Никифор Артемьевич Бочагов. Он тогда у разведчиков был проводником. Его послали потому, что он хорошо знает местность к северу от Брянска. Бригадирствовал в тех местах. Много ездил по колхозным делам. В новаторах состоял. Передовиком числился по многим показателям». Шелестов и Буторин протянули по очереди руки партизану, крепко пожав его сухощавую, но удивительно сильную ладонь. Был Бочагов бы невысоким и не особенно плечистым. Обычный сельский мужичок, но весь он какой-то жилистый, выносливый. Про таких говорят, что им сносу нет. Так, наверное, и в поле, и дома по хозяйству работал без устали, спокойно, методично. Кузнецов понял, что заминка в разговоре не случайная. Усмехнулся и добавил. «Я лучше с вами в разговоре поучаствую, потому как руководство партизанским движением в наших краях, узнав, что вы ищете Бочагова, приказало мне всячески вам помогать, ну и охранять вас. Так что я в вашем распоряжении. Чем смогу, помогу». «Хорошо, товарищ Кузнецов», — кивнул Максим, — повернулся к Бычагову и развернул на столе карту. — Сможете, Никифор Артемьевич, на карте показать, где произошел тот бой? — На карте? — партизан с сомнением покачал головой. — Я дорожки пути по земле знаю хорошо, а вот на бумаге показать. Тут привычка нужна, а я эти карты только на войне и увидел. Попробовать можно, если поможете, да объясните. — На местности оно проще. — Ну вот, смотрите. Это город, — стал показывать карандашом на карте Шелестов. — Вот эти прямоугольники — дома. Это целые кварталы. Вот эти линии — дороги. — Ну, эти значки, я понимаю, — кивнул Бычагов. — А вот как правильно вам показать, затрудняюсь. Вот эта дорога ведет из Брянска в Рославль, а вот это — село Глинищево. Ага. Ну вот тут есть одно место, а на карте почему-то его нет, где дорога делает изгиб, но вроде как молния. Там и лес близко подходит к дороге, и обочина узкая. Такой мелкий изгиб дороги на карте этого масштаба могли и не показать, подтвердил Буторин. Слишком мелкий объект. А сколько километров от края города? Или от глинящего сколько километров? — Да как вам сказать? От города, может, километров пять или десять. Я же не мерил. Мне Иванников, это командир их, сказал, какое место ему нужно. Но я вспомнил, что есть такой изгиб. Мы на машине часто там ездили. Вывел я разведчиков прямками туда. Иванникову место понравилось. Да и время их поджимало. Колонна уже выходила из Рославля, как он сказал. «Ну, такая приблизительность нас не устраивает», — положив карандаш, заявил Шелестов. «Надо выходить на место ногами. Придется вам, Никифор Артемьевич, снова проводником поработать. Как, согласны нам помочь?» «Раз надо, значит, надо», — просто ответил партизан. «А теперь расскажите, как бой проходил, что именно вы запомнили». — Все с того момента, когда вы прибыли на место, и старший лейтенант Иванников сказал, что оно подходит для засады. — Ну как проходил? — задумчиво ответил партизан, опустив голову и напряженно вспоминая события тех дней. — Сначала все как обычно. Двоих он послал на трофейном мотоцикле в разведку, в немецкой форме, значит. а сам стал вымерять расстояние и людей расставлять вокруг места, где планировал совершить нападение. Решал, кому гранату кидать, кому в автоматчиков стрелять. А сам он должен был этого генерала захватить и документы. А когда его разведчики на мотоцикле вернулись, то планы поменялись. Не одна колонна шла, а к ней в глинящего присоединилась другая. А каким порядком идут, это разведчики не разглядели, значит, — Ну, Иванников стал ругаться, на чем свет стоит, но сделать уже ничего не сделаешь. Всего с ним ведь восемь человек их было. Понял командир, что простого боя не будет. И меня он загодя предупредил, что я с ним на дорогу пойду. Он, стало быть, заберет портфель с документами и мне передаст. А я, чтобы не оглядываясь, сразу в отряд спешил и своему командиру передал. А тот уж, знамо дело, переправит документы в Москву. Самолет должен был прилететь. Ему и площадку расчистили в лесу. «Ну и как бой проходил?» — хмуро напомнил Буторин. «Сразу как-то не заладилось», — вздохнул партизан. «Тут ведь не угадаешь загодя Случайность, она бывает, и портит всю обедню. Первый броневик они, конечно, подбили. Мину взорвали. Фугас, значит, чтобы грузовик с солдатами остановить». а вторая колонна шла следом за первой. Стрелять начали, конечно. Немцы попрыгали на дорогу, залегли, кто в квет стал прятаться, один из бойцов Иванникова с броневика начал прикрывать всех огнем из пулемета. Иванников и я за ним к легковой машине побежали. Сперва просто было, а потом по нам открыли огонь. Увидели, значит, что мы к генеральской машине бежим. А в машине все убитые. и портфеля нет. Он на цепочке к руке генерала прикован был, как сказал Иванников. Так не было его, когда мы прибежали, и непонятно, куда девался. Тут меня Иванников и послал в отряд назад доложить, что портфеля в машине нет. Что там дальше было, не знаю, честно признаюсь. Да только в отряд никто из группы Иванникова не вернулся. Видать, все там погибли. На дороге. «Наверное, так и есть», — согласился Шелестов. Он достал блокнот и быстро нарисовал на листке прямоугольник с какими-то значками внутри. Бычагов сначала и не понял, что это такое, но разведчик быстро объяснил. «Это я так схематично легковую машину нарисовал. Вот дорога в Брянск. Вот машина на дороге. С какой стороны вы с Иванниковым находились?» «Вот здесь», — показал пальцем на схему Бычагов. Там обочина глубокая, так разведчики устроили помост и снегом засыпали, чтобы в глаза не бросался. Метра три обочина. И от обочины мы лежали за деревьями метрах в двадцати. — Так, ширина дороги около шести метров, — прикинул Шелестов. — Значит, начался бой. Вы с Иванниковым побежали к машине. Дальше что было? Добежали до машины и... — Я упал на землю, как приказал командир, а он дверь рванул на себя, а в машине все мертвые. — Все это кто? — терпеливо спросил Шелестов. — Ну, все, кто в машине был, — старательно пояснил партизан. — Сколько человек? Где кто сидел или лежал? — А, вспомнил, — обрадовался Бочагов. Иванников сказал, что водителя нет на месте. А на заднем сиденье сидел генерал этот, у которого портфель был на цепочку, к руке прикреплен, и еще какой-то офицер. Оба мертвые. Иванников осмотрел машину внутри и приказал доложить срочного отряд. Вот и все. — Не все, — снова терпеливо сказал Шелестов. — Когда вы к машине подбежали, вы видели на ней пулевые пробоины? Может быть, пулями или осколками разбитые стекла? «Да вроде нет. В крови заднее стекло было. Второму офицеру пулей полголовы снесло. А генерал вроде ничего. В грудь, что ли, ему пуля попала? В сердце, точно». «Да, машина целая. Пуля попала в грудь, Водителю на месте не было. И не было портфеля», — пробормотал Буторин. «Так это с нашей стороны я видел, что целое. — возразил партизан. — А с другой я не видел, какая она была. — Ладно, — Шелестов повернулся к командиру отряда. — Нам нужно попасть на то место, товарищ Кузнецов. — Хорошо, переправим, — пообещал партизан. — Охрану вам дам. — Спасибо. И надо Пашку вернуть в город. Поможете? — Отправим. Он парень толковый, но мы посмотрим за ним, ежели чего. Через полчаса Шелестов инструктировал Пашку, втолковывая ему простые истины, как не привлекать внимание гитлеровцев, как следить за зданиями, как следить за человеком. Чтобы не записывать, он заставлял паренька запоминать слово в слово то, что тот должен передать хозяину явочной квартиры. Случиться могло всякое, и продублировать информацию было не лишним. Партизан могли снова атаковать — и погибнуть могли многие. Связь с Москвой прервется. За группой, в с чего, придут другие, и они пойдут по цепочке, и информация должна дойти до тех, кто пойдет следом. Место для засады было и правда идеальное. Пятеро партизан, выделенных для охраны группы Шелестова, рассредоточились вокруг, внимательно наблюдая за местностью. Среди них был даже боец с ручным пулеметом. Максим беспокоился не столько о случайной облаве или неожиданном появлении вражеской колонны. Хуже было бы, если бы гестапо или абвер устроили здесь засаду, ловушку для тех, кто придет на место боя изучать прошлые события, кто будет искать портфель. По косвенным сведениям разведки немцы портфель не нашли, Но паники в штабе группы армий «Центр» не было. Видимо, отставки Гитлера инцидент с портфелем скрыли. Но кто и почему так был уверен, что портфель не окажется у советских разведчиков? А может, он уничтожен? И кто-то в Ставке или здесь, в штабе, в этом уверен. Значит, все планы были в силе, и портфель надо искать. или установить на сто процентов, что он уничтожен вместе с документами. Но если он уничтожен, Ставка должна была прислать новые планы или продублировать те, что утеряны. Ведь командующий не может скрыть потери, он же просто не знает, как ему действовать. Значит, знает. Значит, у него снова есть документы. Ставку убедили, что документы не утеряны, а уничтожены. — Скорее всего, так и есть. Значит, поиски портфеля надо продолжить. Засады не было. День был по-весеннему тихим, и звук моторов приближающейся колонны будет слышен издалека. А если появится гужевая колонна, то наблюдатели вовремя сообщат. Бычагов стоял рядом и показывал, где располагались перед боем бойцы Иванникова. Шелестов кивал и слушал рассказ партизана. Теперь он повторял все рассказанное ранее и показывал на местности. Иванников был прав. И большего сделать бы не удалось никому. Но срыв операции случился из-за того, что в машине не оказалось портфеля с документами. Но разведгруппа погибла, чтобы прикрыть отход партизанского проводника, чтобы тот смог донести сведения». — Что думаешь? — спросил у Шелестова, подошедший хмурый Буторин. — Куда портфель мог деться? Сдается мне, что кто-то просто пристрелил генерала в машине, отстегнул цепочку или перекусил ее, и был таков. — Кто? Майснер. Он ведь, судя по всему, был за рулем. — Майснер на свободе. Будет он искать портфель? — Пойдет на то место, где его спрятал? — Пойдет. Ему теперь только одно спасение — найти портфель и выйти на советскую разведку. Здесь ему больше пары недель не прожить. Найдут и повесят. Или замучают в гестапо, что вернее. Если он взял портфель, но оказался среди выживших участников боя, предположил Буторин, то очевидно, что в суматохе боя Майснер забрал портфель, спрятал его где-то неподалеку и присоединился к остальным. Искать нужно здесь, пока он сам не пришел и не нашел документы. И наблюдателей нужно оставить, чтобы его схватили, а уж потом мы поговорим с ним. Разделив партизан на две группы, Шелестов и Буторин начали планомерно прочесывать лес по обе стороны от дороги и вместе нападение на конвой. Осматривали все и пни, и ворохи листьев, и дупла деревьев, даже приметные бугорки на почве. Прошло часа три, но поиски были безрезультатными. Когда вся группа собралась вместе за деревьями, Буторин предложил расширить полосу поиска, но Шелестов только покачал головой. «Не мог Майснер отбежать далеко от дороги. Не было у него на это времени. Его бы наши же в горячке боя пристрелили. Тут что-то не так. Решение такое». «Устанавливаем здесь круглосуточное наблюдение. Он должен прийти сюда, если только портфель выкрал сам Майснер. Если не придет, значит, или не Майснер выкрал портфель, или он его спрятал не здесь. Не знаю как, но мы это выясним. А пока будем разрабатывать другие версии и искать самого Майснера». Шелестов оставил трех партизан возле дороги, а сам решил вернуться в город». Бочагова он собрался отправить в отряд и попросить Кузнецова, чтобы тот продолжил с бойцами наблюдение за дорогой. В случае появления майстера или другого подозрительного человека, который что-то ищет, его нужно было тихо задержать и доставить в отряд под хорошей охраной. И только живым. Но отправиться в путь не удалось. По дороге вдруг потянулась какая-то пехотная немецкая часть — Партизаны и разведчики легли на землю и не шевелились. Часть тянулась и тянулась. Видимо, переход был долгим, и солдаты устали. А потом случилось вообще неприятное. Кто-то из командиров остановил движение и разрешил своим подчиненным оправиться. Немцы разбрелись по краям дороги, стали мочиться. Кто-то переобувался, некоторые пили воду из фляжек. Шелестов настороженно косился на группу немецких солдат, что отошли в лес глубже. Еще метров пятьдесят, и они выйдут на партизан, и тогда бой неизбежен. И никому не известно, чем он закончится. Буторин лежал в двух метрах левее и только шевелил губами. Видимо, ругался про себя. Ситуация была дурацкая. Но вот прозвучала команда: солдаты поспешили на дорогу. начали строиться в колонну. Наконец колонна тронулась, и Шелестов, выдохнув, опустил голову на руки. Обошлось. Колонна удалялась, но партизаны не трогались с места. Пролетела группа мотоциклистов. Потом проехала гужевая колонна под хорошей охраной автоматчиков и полицаев. Шелестов смотрел на часы. Они уже четыре часа не могли подняться. Наконец движение на дороге стихло. Стало смеркаться. И можно было надеяться, что больше машин по шоссе не пройдет. — Ну что, Виктор? — позвал Шелестов. — Уходим. — Подожди-ка. Вдруг напрягся Буторин и удержал одного из партизан, который начал вставать на ноги. — Максим, посмотри вон туда. Видишь, три березки, а слева небольшой холмик. Шелестов стал всматриваться. В лесу становилось заметно темнее, но он все же уловил движение. «Нет, это не собака, не зверь. Это человек. Он то стоял подолгу за деревом, то медленно проходил несколько шагов и снова надолго замирал на одном месте. Кто мог там так осторожно бродить? Партизан? Может быть, кто-то из местного населения?» — А что ему делать в нескольких километрах от села? — Идет из города домой. — Немцу там точно нечего делать, если он один. — А если их там несколько человек, если их много? — Да один он, один, — как будто прочитал мысли Шелестова Буторин. — Давай я возьму его. — Ладно, Виктор, давай, — разрешил Шелестов. — Но смотри, убедись сначала, что он один. — Буторин кивнул и исчез за деревьями справа. Шелестов ждал, продолжая наблюдать. По цепочке партизаны передали друг другу команду наблюдать и оповещать обо всем подозрительном. Как ни старался Максим, но он так и не увидел, когда Буторин пересек дорогу. Темнело быстро. Через полчаса в лесу было уже так темно, что Шелестов перестал видеть что-либо за первым же рядом деревьев на другой стороне дороги. Абуторин, спустившись чуть правее к дороге, скрываясь за высоким кустарником, выждал немного, приглядываясь к одинокой фигуре в лесу напротив. Убедившись, что незнакомец больше смотрит под ноги, чем по сторонам, он быстро прополз по дороге и затаился в кювете. Потом он выбирал момент, когда незнакомец двигался и сокращал расстояние до него. Когда стемнело, и до человека оставалось всего метра три, Виктор разглядел на незнакомца немецкую шинель без ремня. «Попался, голубчик!» — обрадованно подумал он, вешая автомат на ремне на шею. Несколько почти неслышных шагов, и он почти догнал немца. Тот все же услышал шаги и резко обернулся, но было уже поздно что-то предпринимать или бежать. Буторин перехватил поднятую руку немца, в которой оказался пистолет, и сильной подсечкой опрокинул его на землю, одновременно выкручивая руку. Немец вскрикнул, вцепился пальцами в землю. Но Буторин вырвал из его руки пистолет, отбросил в сторону и перехватил пленника под горло. Прижимая вывернутую руку коленом, он быстро похлопал немца по карманам, ощупал его ноги и рукава. Оружия не было. Низко наклонившись, Буторин разглядел на виске немца небольшой шрам, но погоны на шинели были не унтер-офицерские, обычные погоны рядового солдата. До сих пор во время схватки незнакомец лишь кряхтел и хрипел, и Буторин не слышал ни одного слова. Теперь он просто с силой ударил пленника по ребрам костяшками пальцев, и тот вскрикнул, тихо выругавшись по-немецки. "Порядок". Немец. Лишь бы это был тот самый немец. Они отошли от дороги на несколько километров, а затем, на дне большого оврага, усадив пленника на землю, Шелестов включил карманный фонарик и осветил им лицо немца. Школьная программа немецкого языка и словарный запас, пополненный во время войны, позволяли ему задать несколько понятных вопросов этому человеку. — Назовите свое имя, — приказал Шелестов по-немецки. — Не стреляйте, — взмолился немец. — Меня зовут Майснер, Карл Майснер. Вы партизаны? — Что вы там искали? — проигнорировав вопрос немца, спросил Шелестов, присматриваясь к шраму на виске у пленника. — Я не нацист, — заговорил немец. — Меня арестовали. Меня могут расстрелять. Я сбежал и прячусь. Я вас убью, если вы будете кричать. Вы пойдете с нами. До города они добрались лишь под утро. Сосновский и Коган ждали на базе. Они обрадовались, когда Шелестов и Буторин наконец появились. Оба бросились было обнимать и хлопать товарищей по спинам, но тут увидели, что те пришли не одни. — Это еще кто? — удивился Сосновский и немного выкрутил фитиль керосиновой лампы. Немец прикрыл глаза от яркого света. Коган присвистнул от удивления, сразу поняв, кто перед ним. Шелестов подтолкнул немца вперед к лавке и велел садиться. — Дайте чего-нибудь пожрать, ребята, — попросил он. «Всем — Всем? — спросил Сосновский. — И ему тоже. — Кто это? — Судя по всему и по его признанию, это Карл Майснер, — ответил Буторин — сидевший на лавке у двери. Он вытянул ноги, наслаждаясь отдыхом. «Мы его взяли, когда он шлялся вдоль дороги по лесу в том месте, где и произошел тот злосчастный бой и когда пропал портфель. Давай, включайся, лингвист, поговорим с ним. Не врет ли?» И пока Коган подогревал чайник на самодельном очаге, Сосновский начал допрос. Майснер точно ответил, где, в какой части и в какой должности он служил, когда, во сколько и в каком месте сбежал от охраны во время нападения партизан, и где его держали с другими арестованными, кто выжил во время боя, когда пропали важные документы. «Мы прибыли сюда специально, чтобы освободить вас из-под ареста», — сказал Сосновский. «Советскому командованию нужен тот портфель с документами, который не удалось захватить нашим разведчикам». «Группа погибла, как вы знаете, а портфель пропал. Где он? Вы знаете?» «Я просто немецкий солдат», — заговорил Майснер. «Я даже не нацист. Меня призвали в армию, и как гражданин я исполнил воинский долг в соответствии с Конституцией. Вы меня будете осуждать за это?» «Вы не солдат. Вы унтер-офицер», — напомнил Сосновский. — Я могу вам напомнить про вербовку вас советским разведчиком еще в прошлом году. Вы дали согласие работать на советскую разведку. Пришло время активных действий. Где портфель с документами? — Я не понимаю, о чем вы говорите, — пожал Майснер плечами. — Не валяйте, дурака, — усмехнулся Михаил. — Советский разведчик вышел на связь, и вы, по его заданию, подменили водителя в машине адъютанта, командующего группой армий «Центр». Вы заняли его место в машине, вывезли генерала из Рославля, забрав его на военном аэродроме. Вы, когда началось нападение перед въездом в Брянск, застрелили в упор из пистолета генерала, нашли в его кармане ключ, отстегнули цепочку и скрылись с портфелем. Было бы проще, если бы вам задавал вопросы тот самый разведчик, который вас вербовал. Но капитан Алексей Анохин погиб. в оккупированном Брянске, когда пошел на контакт со Связняком. Их выследило гестапо, и он погиб, подорвав себя гранатой. «Я не понимаю», — пробормотал снова Майснер, но уже без прежнего энтузиазма. «Все ты понимаешь», — заверил Сосновский. «И когда победным маршем в нашу страну шел убивать и насиловать, ты все понимал. И когда по соплям получили в Сталинграде, когда армия ваша стала катиться назад», Ты тоже понял, что победы и торжества нацизма не будет. И ты решил переметнуться, жизнь свою купить сотрудничеством с советской разведкой. Правильно. Так у тебя будет шанс остаться в живых и вернуться после войны в Германию. А люди все еще гибнут. И подпольщик погиб, и Анохин погиб, и группа, которая атаковала колонну, тоже погибла. А ты тут сидишь и Ваньку валяешь перед нами». «Я правда не знаю, где портфель с документами», — вдруг признался Майснер. «Вы все правильно рассказали. Так и было. Только с портфелем убежал не я, а сменный водитель Рудольф, который сидел на переднем сиденье. Я передал ему портфель, но он исчез, пропал без вести. Рудольфа нет среди убитых, нет среди арестованных». «Мы пытались вас освободить», — но вы сбежали во время нашего нападения. Вы меня узнаете? Это ведь я за вами бежал тогда и уговаривал остановиться». «Да, я вас узнал», — кивнул Майснер. «Но я вам не поверил. Думал, что это провокация гестапо. Вы слишком хорошо говорите по-немецки. Я подумал, что вы действительно немец. Или это так и есть?» «Для дела это не важно, отрезал Сосновский. «Вас возили на допросы в гестапо?» — Да, каждый день. Пытались запутать, пытались очными ставками поставить под сомнение показания и понять, кто из нас говорит неправду. Им тоже нужен портфель. — Значит, Рудольф с портфелем скрылся. Вы думали, что он его спрятал где-то здесь? Сосновский допрашивал Майснера и тут же переводил его ответы Шелестову. Максим слушал внимательно. сопоставляя факты, пытаясь уловить логику событий. Но в общую картину исчезновения документов, которая сформировалась раньше, стали вплетаться все новые и новые элементы. Теперь вот этот Рудольф. Значит, надо искать Рудольфа, вычислить, где он может прятаться, как он себя повел в этой непростой ситуации. «Расскажите нам об этом Рудольфе», попросил Шелестов. Буторин вернулся через две минуты и махнул рукой. Все спокойно. Шелестов вышел из-за угла дома и подошел к товарищу. Коган пролез в щель забора и тоже встал рядом. В доме, где на первом этаже располагалась явочная квартира, не светилось ни одно окно. Дом, как будто, вымер. Неприятное зрелище. Дом. мертвец. Весь город, как мертвец. Хоть бы одна собака залаяла. Так и собак нет. — Значит так, — тихо заговорил Шелестов. — Повторяем еще раз. Виктор идет на конспиративную квартиру. Я отслеживаю путь отхода от угла дома через развалины и коврагу. Ты, Борис, если что... Помогаешь уходить твоим лазам у забора и через парк, а потом по мосткам через реку. Помните, что возможно наблюдение гестапо за квартирой. Поэтому даже если ничего и не произойдет, то Виктор уходит своим путем, а мы прикрываем его до места встречи у разрушенной водонапорной башни. «Осторожнее, ребята. Без помощи подполья нам никак нельзя. Нам нужны люди, которые хорошо знают город». Мальчишки нам хорошо помогают, но опытные подпольщики имеют больше представления о положении дел в городе и более осторожны, могут дать более дельные советы. Друзья Пашки — хорошие исполнители, а нам нужны опытные умные головы и их советы, так что вперед. Прикрывая автоматы полами брезентовых рабочих курток, все трое разошлись в темноте, занимая позиции. Буторин убедился, что все на местах, и двинулся вдоль дома, то останавливаясь, то снова осторожно передвигаясь. И вдруг он присел на корточки и буквально слился со стеной. Шелестов напрягся. Что случилось? Что Виктор заметил? И сразу увидел темные фигуры, услышал звуки тихих, осторожных шагов. Один, два... — Три? — Человек десять, — подумал Шелестов. Темные фигуры промелькнули во дворе дома. Несколько человек притаились в темноте на улице. Кто у стены дома, кто, слившись с темными стволами старых деревьев. Кто это? Партизаны или фашисты? Положение у Буторина опасное. Его могут заметить в любой момент. Только перестрелки с партизанами нам не хватало. Вдруг это они наведались на конспиративную квартиру? А если немцы? Если кто-то выдал гестапо подпольщика? Сложно что-то предпринять в такой ситуации, тем более что группа рассредоточена и команду не передашь, не посоветуешься. В глубине темного дома раздался удар, что-то громко треснуло. Топот ног и снова тишина. Затем там что-то разбилось большое и стеклянное. Снова шум, видимо, в стену ударился табурет. Шелестов прислушивался. Наверное, Буторин слышит больше. Он находится у самого окна. И это звуки не мирного разговора. Это арест. И вот затопали ноги, теперь уже в коридоре. Из подъезда буквально выволокли человека, который не мог стоять на ногах. Четверо подняли его за руки и за ноги и потащили к парку, за которым, видимо, гитлеровцев ждала машина. Попарно от деревьев и от стены дома стали отделяться фигуры, которые тоже стали исчезать в парке. Шелестов неслышно двинулся в том же направлении. Сейчас он мог идти к дороге, прикрываясь деревьями и непроглядной темнотой. Нужно было что-то предпринять. Этот человек... Не должен попасть в руки гестапо. Вот и улица. Здесь светили два фонаря на столбах. Несколько освещенных окон в зданиях. Шелестов присел за каменной тумбой, оставшейся после рухнувшего памятника. Две легковые машины. Около них топчутся двое. Видимо, водители. А вот и те, кто захватил подпольщика. Из парка выбежали сначала двое и отдали какой-то приказ. Водители сразу бросились занимать места за рулем. Теперь из парка четверо вытащили тело связняка. Рядом послышались шаги. Шелестов быстро обернулся и увидел Когана. — Что делать будем? — спросил Борис, присаживаясь рядом. — Виктору никак не смог сообщить. Не знаю, как он будет реагировать. Хорошо тебя нашел. — Будем действовать вдвоем, — решительно заявил Шелестов. «На тебе головная машина. Она тронется первой. Я беру вторую, в которой подпольщик». Разведчики смотрели, как во вторую машину затолкали беспомощное тело. Один из гестаповцев сел на переднее сиденье, остальные убежали куда-то по улице и скрылись в темноте. Там вдруг мелькнул свет фар, и заработали автомобильные двигатели. «Ясно», не хотели привлекать внимание к большому количеству машин ночью и оставили машины в стороне, — понял Шелестов, загоняя патрон в патронник и снимая с предохранителя пистолет, находившийся за ремнем. Обе машины включили фары, и первая тронулась. Шелестов толкнул локтем Когана, тот сразу исчез, отодвинувшись за дерево. — Теперь мое дело, — подумал Шелестов и поудобнее поставил ногу, чтобы толчок был сильным, и он выпрыгнул на улицу быстро и неожиданно. Тронулась и вторая машина. И тут же раздались автоматные очереди. Шмайсер Когана бил короткими очередями. Борис оставался за деревом и стрелял, вскинув оружие к плечу. Первой очередью он убил или ранил водителя и того, кто сидел на переднем сиденье. Машина сразу нелепо вильнула из стороны в сторону и врезалась в дерево. Еще две короткие очереди по кабине, по тем, кто сидел на заднем сиденье. Двери распахнулись. Один гестаповец в гражданском выскочил и тут же свалился на асфальт. Второй попытался отбежать от машины, но автоматная очередь прошила его грудь, и он повалился на бок, ударившись головой о камни. Шелестов происходящего не видел. Он только слышал звуки стрельбы. «Коган делает свое дело», И надо надеяться, что с этой стороны угрозы не будет. Надо надеяться, что Борис справится. Как только поднялась стрельба, вторая машина сразу остановилась. Мгновенно открылась передняя пассажирская дверь, и из машины показался человек с автоматом. Шелестов ждал этого момента, поэтому выстрелил в него длинной очередью, стараясь бить так, чтобы пули не задели лежащего на заднем сиденье подпольщика. вторая очередь по водителю. Дверь с его стороны открылась, но оттуда только свесилась голова убитого шофера. Выхватив пистолет и держа автомат в левой руке, Шелестов бросился к машине. Задняя дверь приоткрылась, и блеснули две вспышки пистолетных выстрелов. Максим кинулся вправо, прикрываясь капотом машины, потом сразу влево. Этим маневром, не сбавляя скорости, он смог сократить расстояние до автомобиля. Ему повезло, что у гестаповца сдали нервы. Видя, что все его товарищи в первой машине перебиты, что помощи ему ждать неоткуда, он открыл дверь и бросился на землю. Довольно умело перекатившись, он вскочил и метнулся в сторону темного парка. Шелестов услышал только громкий вскрик. Он снова взялся за автомат, но из парка выбежал Буторин, отряхивающий колени брюк. — Ну вы циркачи! — громко крикнул он. — Давай, Максим, в машину! Сейчас остальные будут здесь, я прикрою! Черт, уходите! По стенам пробежал быстрый луч света, взревел мотор. Это по соседней улице летели машины. Коган подбежал и выбросил на асфальт тело гестаповца. Шелестов вытащил водителя, протянул руку, пощупав шею подпольщика. Уловив пульс, он сел за руль. Жив. Теперь бы оторваться. Коган запрыгнул на переднее сиденье, и машина сорвалась с места. Сзади сначала ударил пучок света, а потом поднялась страшная стрельба. Кажется, Буторин стрелял сразу из двух автоматов. Ему начали отвечать. Сильный удар фары погасли. Шелестов в зеркало увидел, что вторая машина пыталась объехать столб, но попала под огонь Буторина и остановилась. Значит, попал в водителя. Только бы Виктор сумел уйти. — Уйдет, — оборвал себя Шелестов. — Обязательно уйдет. У него опыта не занимать. Не в таких переделках бывал.